Глава 52. Патти рухнула на разобранную кровать и вытянулась в полном изнеможении. Вот уже шестое утро подряд она просыпалась от дурноты, а вскоре вынуждена была стремглав мчаться в ванную комнату, где ее рвало. Кроме того, у нее была уже двухнедельная задержка, однако напрашивающаяся сама собой вероятность — была слишком уж неожиданной и в виду последних событий совершенно не ко времени тут надо было все очень серьезно взвесить но думала патти было бы очень жизненно если бы это случилось именно теперь когда фрэнк ох фрэнк да вот и он он смущенно топтался в дверях со дня своего возвращения он вообще ходил вокруг нее на цыпочках с испуганно настороженным видом и по мнению пати мог ходить так и впредь в отношении вонда тайлз его самоволка была должным образом прикрыта и он снова вернулся на работу после несуществующей болезни с внушительным латинским названием тебе чертовски повезло сказала пати другой доктор «Запросто оставил бы тебя самого разбираться с последствиями». «Знаю. Не думай, что я не ценю». «Тогда постарайся это хоть как-то проявлять», — сказала Патти. Она все закручивала гайки и пока останавливаться не собиралась. «Ты как, ничего?» — спросил Фрэнк. «Нет», — ответила она. «Чувствую себя припаршиво». И так оно и было. «Хочешь чашечку чая?» «Да, неси сюда». — Совершенно нет сил вставать. Не слишком крепкий и с сахаром. Она лежала, глядя в потолок. Через некоторое время Фрэнк вернулся с подносом, и это зрелище чуть не растопило ее суровое сердце. Бедняга и правда старался. Отыскал салфетку, поставил на нее чайничек, молочник и кусковой сахар, как он только нашел, парный с молочником сахарницы. Да еще извлек из глубин ящика со столовыми приборами щипчики для сахара. Воплощение аристократического чаепития минувших дней. «О, Боже ты мой!» — пати приподнялась. «Очень мило», — сказала она. «К такому я могу и привыкнуть». Она села и отпила чаю. «Когда ты была у врача, — начал Фрэнк, — ты ему сказала про утреннюю тошноту?» «Может, и сказала» ответила Патти. «Это уж наше с ним дело, понял?» На самом деле она не обсуждала эту тему с врачом, которого без труда уговорила дать ей больничные на несколько дней в силу постигших ее недавно жестоких испытаний, которые она так отважно перенесла. «Ну ладно», — согласился Фрэнк. «Но что он сказал?» «Не твое дело», — заявила Патти. «А вот и мое» скричала вдруг Фрэнк, вскочив на ноги и едва не опрокинув под нос. «Ещё как моё! Я тут тоже живу! Муж я тебе или не муж? Ты пока мест меня из дома не выставила! Я знаю, что мне грош цена, знаю, что болван, ну, не слишком умён, в жизни ни одного захудалого экзамена не сдал. Тебе-то хорошо, ты в приличной семье росла, ты не знаешь, каково иным из нас приходилось». Я со всех сил стараюсь, даже если получается, не ахти. Но вот что я знаю точно. Я сказал, что заглажу вину перед тобой и заглажу. Но я должен знать, что происходит. Тебя выворачивает каждое утро, как я вернулся. Ты беременна?» пати потрясенно отставила чашку. «Это была самая длинная речь из всех, какие когда-либо произносил Фрэнк. До Пати еще даже не все толком дошло» но теперь, когда слово было произнесено вслух, идея обрела форму, на Патти вдруг накатили застенчивость и робость и в то же время бьющая через край радость. Потому что это было и в самом деле возможно, пусть даже и не ко времени. В ней вдруг воскресли воспоминания той ночи, той оргии, что предшествовала ископаде Фрэнка. Патти вдруг ощутила, что тайный мир, в который они вместе вступили тогда — «Возможно, не потерян для них окончательно, не забыт навеки!» Она взглянула Фрэнку в лицо и уловила в его глазах мольбу и потрясенную зачарованность, каких никогда не наблюдала у него прежде и каких уж точно никогда до сих пор в нем не возбуждала. Она вдруг поняла, что он тоже помнит ту ночь, вспоминает, пусть не признаваясь открыто и честно, царство невыразимой и невообразимой близости, в которой они попали более или менее случайно, и непривычность которого столь напугала Фрэнка, что он немедленно обратился в бегство. Фрэнк подошел к ней и снова опустился на край кровати. «Пожалуйста, ответь». «Я должен знать. Я имею право знать. Правда?» «Да», — согласилась Патти. «Наверное, имеешь. Дело в том, что я сама еще не уверена. Может, да, может и нет. И еще слишком рано, чтобы знать наверняка, вот это точно. Если все так и продолжится, через несколько недель я схожу к доктору, тогда и узнаем. Вот и все, что я пока могу сказать». Фрэнк ничего не ответил, и пати вдруг увидела у него в глазах слезы. Она тоже сидела молча, но через некоторое время коснулась его руки. «Пока это наша тайна, ладно?» — проговорила она. «Никому ни слова». она хриплым голосом сказал Фрэнк. Она взяла чашку и поставила ее на поднос, а поднос — на пол. Фрэнк лег рядом и принялся ласкать ее и перед ними вдруг вновь открылся вход в то сокровенное, невыразимое и непредставимое царство».